Глава 5. Братья Марио NES и Game Boy. Репутация Сигару Миямото, как Стивена Спилберга или Джорджа Лукаса от мира видеоигр крепла с каждым новым тайтлом. Но по сравнению с кино, игровая индустрия довольно молодое явление, и Спилберг и Лукас и другие режиссеры имели надежное подспорье в виде сотни лет кинопроизводства со всеми его приемами, от наезда камеры без склеек до больших взрывов. История видеоигр на тот момент едва насчитывала 20 лет. Фундамент сторителлинга в них еще только закладывался. Правильнее сравнивать Миямота с одаренными виртуозами вроде Чарли Чаплина и Бастера Китона, которые исполняли на экране невероятно сложные трюки, как будто небрежные и простые на вид. Наставника Миямота Гумпе Йокои в таком случае можно считать Дэвидом Уорком Гриффитом или Сеселем Блаунтом Демилем, то есть патриархом, заложившим основы будущих достижений. Все, кто использует крестовину на контроллере, так или иначе играют в его игру. В самой компании Йокои, безусловно, очень ценили, ведь он был одним из главных даймё Ямаути в сфере разработки игр. Но Йокои прежде всего оставался все таки изобретателем, а в свободное от работы время, судя по всему, любил искать новые источники заработка для Нинтендо и открывать новые таланты для их освоения. Сначала он придумал Ультрахэнд и многие другие игрушки. Потом линейку Game and Watch, которая развивалась на протяжении всех 80-х. Затем Гунпей помогал Миямота в разработке серии Donkey Kong. Когда Миямота стал главой собственного отдела разработки, Юкои вместе с новыми талантливыми сотрудниками начал выпускать свои игры. Вроде Клю-Клю Ленд игра Лабиринт, и Balloon Fight. В нее вошло все то, что осталось от Just, что не выбрала в себя Mario Brothers. Команда Йокои работала быстро, училась стремительно и совершенствовалась с каждым новым проектом. Йокои отточил базовые навыки программирования и вместе со своей командой оторвался по полной в киты карус, которая соединила в себе вертикальный геймплей Ice клайма и много-много экшена. Затем они создали выдающуюся «Метроид», где пришлись к месту и разные стили прохождения, и горизонтальный, и вертикальный геймплей, и напряженная тягучая атмосфера научно-фантастического сеттинга. Плюс шокирующая концовка. В конце саму Саран снимал свой скафандр, и игроки понимали, что он — это на самом деле она, первая по-настоящему великая героиня видеоигр. Но к 1989 году стало понятно, что Game and Watch доживает свои последние дни. Зачем покупать целую систему, пусть и недорогую, чтобы поиграть всего лишь в одну игру? Йокой начал продумывать концепцию портативной приставки со сменными картриджами. Попытки были и до этого, но результат неизменно получался посредственным, сложным и, что хуже всего, дорогим. Йокои понимал важность цены, железа, игровых свойств и интересов покупателей. Он справится с этим. Как и в случае с Фэмиком, камнем преткновения стала цена. Новый девайс должен получиться дешевым, но не отдавать дешевизной. Йокои настаивал на использовании уже существующих технологий вместо передовых решений, которые были и дорогими, и непроверенными. Его философия заключалась во фразе Карета гиджутсу, но сухей шикой, которую можно грубо перевести как нестандартное использование проверенных технологий, то есть использование имеющихся компонентов для внедрения новых идей. Слово карета также можно перевести элегантно, созревший или снисходительно уведающий. Технологии, память, пропускная способность транзисторов — все становилось компактнее и дешевле. Так зачем заставлять покупателя платить за самые дорогие передовые компоненты? Это базовое правило японских учебников по экономике. Закупай материалы, дорабатывай, получай прибыль. Так в новом устройстве отказались от подсветки. Она была дорогой, тяжелой и слишком сильно сказывалась на энергопотреблении. Да, люди могли расстроиться, что не смогут поиграть в геймбой, так решили назвать устройство, в темноте. Но их негласное желание получить легкий, дешевый и долгоиграющий продукт перевешивало этот недостаток. Еще в Game Boy не было, о ужас, цветного дисплея, другого прожорливого элемента. Вместо него Юкоэ предложил монохромную цветовую гамму в оттенках серого или, скорее, оливкового-зеленого, как на советских танках. Он чуть не заработал себе язву, беспокоясь об инвестициях Sharp в экраны, особенно когда оказалось, что ранняя версия экрана Game Boy выводила слишком нечеткую картинку и отсвечивала под углом. Но в самый последний момент вопрос с Sharp удалось уладить. На дисплее отлично отображались четыре оттенка серо-зеленых пикселей. Цвет кремового шпината, как ехидно выразилась реклама конкурента. Зато Якои отвел душу в других моментах. Каждая Game Boy шла в комплекте с гарнитурой. С ней игроки получали более личный опыт, а разработчики — возможность использовать в играх стереозвук вместо моно и экономить драгоценный заряд батареи. Сменные батарейки позволяли играть сутки напролет. С помощью соединительного кабеля и порта-коннектора можно было запускать игры для двух игроков. И таких мелочей набралось немало. Например, блокиратор картриджа, который повышал надежность и продуманность устройства. В своей работе над линейкой стартовых игр команда Йокоэ будто повторяла путь, который прошла видеоигровая индустрия. Первой игрой стала теннис, обновленная версия «Понк». Затем элливей, дань уважения «Брейкаут» и другим арканоидам. Потом бейсбол, по одноименному виду спорта, который горячо любят и в США, и в Японии. Конечно, в разработке находилась и игра про «Марио». Схема управления на Game Boy полностью совпадала с NES, так что разработчики понимали, как должны выглядеть игры под новое устройство. Минору Аракава решил, что в комплект войдет не Марио, а Тетрис. Nintendo в числе прочих уже долго боролась за права на головоломку Алексея Пажатного. Эту историю Дэвид Шеф великолепно рассказал в книге Game Over, как Nintendo завоевала мир. Многие стороны, прямо как в истории с владельцами Бруклинского моста, заявляли свои авторские права на игру, в том числе и обновленная Atari, которая нашла способ обойти блокировку чипа и собиралась продавать Тетрис для NES без разрешения Nintendo. Но все они в конечном счете торговали подделками. Выяснилось, что Советский Союз вообще никогда не продавал игру кому-либо, так что миллионы поклонников «Тетрис» играли, по сути, в пиратскую версию. Аракава взялся за дело основательно, будучи твердо уверенным, что американские покупатели оценят игру в портативном формате. Он вылетел в Москву и добился личной встречи с советскими чиновниками, пообещав поделиться какой-то десятой долей процента от продаж Nintendo. Обратно Аракава вернулся к ярости Atari, уже с правами на выпуск игры для консолей и портативных приставок. В дело вмешался даже Михаил Горбачев, лично заверив представителей компании и соперника, что Nintendo не получит права. Получилось ровно наоборот. Добро пожаловать в мир капитализма, товарищ! Тетрис была шедевром. Игры-головоломки, как выяснилось, подходят к Game Boy как сыр к маслу передовая графика им не требуется, а портативный формат позволяет брать с собой как кроссворд или кубик Рубика. К тому же люди, которые хотели игру Марио, купят ее за 30 долларов отдельно. На всякий случай разработчики вставили камео Марио в Тетрис. Вместе с Луиджи он участвует в режиме игры на двух игроков. Теннис — играбельный персонаж. И Элли в определенный момент блоки складываются в физиономию Марио. Только бейсбол обошлась без него. Миемота плотно засел за продюсирование новых частей Марио и Зельда, так что Юкои со своим новым учеником Сатору Кадой решил сам попытаться уместить геймплей Марио в портативный формат, не растеряв при этом его сути. Так получилась новая игра — Супер Марио Land, названная так, потому что действие разворачивалось не в Грибном Королевстве, а в целой новой стране — Сара Саленде. Поменялось множество мелочей. Марио по-прежнему боролся с врагами-прыжками, все так же собирал монетки и грибы, стрелял фаерболами и становился неуязвимым, подбирая звезду. Но вместо принцессы Тоддстул он отправлялся спасать темноволосую принцессу по имени Дейзи. На одном уровне ему приходилось садиться в субмарину, на другом — в самолет. Марио мог пропустить битву с боссом. Достаточно просто увернуться от него и добежать до конца комнаты. Финальным противником выступал не король Купа, а пришелец по имени Татанга. Акадо придумал объяснение, почему все жители страны кидаются на Марио. Татанга их загипнотизировал. Игра вмещала 12 уровней, не таких больших, как в предыдущих частях. Но для картриджа размером с плитку шоколада Герарделли все равно немало. Игра получилась не то чтобы плохой, просто проходной. Если и существует на свете идеальный образ игры Марио, то это не она. Но кому какое дело? Первую партию Game Boy в Японии, которая вышла в апреле 1989 года, раскупили мгновенно. А спустя 4 месяца уже в Америке сеть магазинов То есть Арас предложила выкупить эксклюзивные права на реализацию Game Boy, а был не настолько глуп, чтобы пойти на это. Миллионными тиражами продались и четыре стартовые игры. С Game Boy фотографировался президент США Джордж Буш. В Европе портативная консоль пользовалась сумасшедшим успехом. Там она продавалась гораздо успешнее, чем NES. Ее взял с собой в космос российский космонавт, конечно, чтобы играть в Тетрис. Итоговые продажи одной только Super Mario Land составили 18,4 миллиона копий, что более чем компенсировало отсутствие игры на NES. Сама Game Boy разошлась умопомрачительным тиражом в 118 миллионов экземпляров. Это больше населения Мексики. Вы можете покрыть корпусами всех Game Boy площадь половины Новой Англии. Nintendo, казалось, всегда делала правильные шаги. В том же году престижное издание Japan Economic Journal поставило ее на первое место в списке лучших японских компаний, сместив Toyota. В Nintendo были настолько уверены в успехе нового продукта, что даже пустили под нож одной из своих первых дойных коров Game Watch. Последняя игра линейки Mario the Juggler — это концентрированная Nintendo. Вся ее суть заключается в том, что Марио должен... Жонглировать мячиками. По сути, получился редизайн-болл первой игры Game Watch десятилетней давности. Простая, недорогая в разработке, проверенная, маскот в лице одного итальянца на месте. Все, за что любит Nintendo. Любой долгоиграющий сериал должен проститься со своими зрителями подобным образом, вдумчиво, уважительно и памятно. Интересно, хотел ли Гумпей Юкои таким образом Отметить грустное прощание Марио с ЖК-панелями. В Game Boy было что улучшать. Любая система с цветным экраном выглядела лучшим решением для игр. Links от Atari и Game Gear от Sega с готовностью это подтверждали. Да и подсветка была у обеих консолей. Игры на них обычно смотрелись куда лучше, чем даже на NES. А Game Boy предлагала довольствоваться четырьмя оттенками кремового шпината. Но Йокоэ знал, что так и будет. Батарейки на этих консолях таяли с пугающей скоростью по 6 штук каждые 4 часа. Всем своим дорогим, качественным, продвинутым конкурентам Game Boy уступила лишь самый краешек прилавков магазина. Никто не смог нагнать ее, несмотря на годы рекламы и множество качественных игр. Игроки уже ходили со своими Game Boy. Уже привыкли к мысли, что портативные приставки это головоломки, нетребовательный геймплей и низкая стоимость. Sega, Atari и Turbo Graphics предлагали цветные экраны, но предлагали ли они своего Йокои? Может, Миямото? Если нет, то и разговаривать не о чем. Каждая новая игра на зеленом экране Game Boy заставляла зеленеть всех конкурентов от зависти.